Глава 14. Хождение вокруг да около. Естественно, капитан Райкрофт становится объектом разговора в гостей Лангарена. Человек его внешности и манер везде оказался бы в центре внимания, даже если он незнакомец. Старая история о неизвестном рыцаре, который неожиданно появляется на поле турнира с закрытым забралом и распознают его только по локону, или другому подарку леди, чью честь он приехал защищать. У капитана тоже есть отличительный знак его белая шляпа. На голове капитана Райкрофта белый головной убор с прошитым верхом. Он привык к нему в Индии, откуда только недавно вернулся, и продолжает носить в Англии, не думая о том, чтобы привлечь внимание, и вообще об этом не заботясь. Однако он привлекает внимание Мы, изолированные живущие на острове, чрезвычайно консервативны. Некоторые могут назвать это вульгарным, и всегда ревниво смотрим на новшества. Свидетельством тому так называемое движение усов, не так много лет назад и вызванные им яростные споры. И по другим причинам гусарский офицер остается в центре внимания. Его окутывает аромат романтики. То как он был представлен леди из Лангарена, Вопросы, которые задавал не только любопытный приятель Джорджа Шенстона. Истинная история с пьяными углекопами не распространилась. Сами они тоже молчали, опасаясь последствий. Джек Уингейт, вообще неразговорчивый человек. В этом случае молчал и потому, что его об этом попросили. А почему молчал Джозеф, читателю тоже понятно. Тем не менее, по окрестностям ходили неясные рассказы о лодке на реке, в которой были две леди, о том, что лодка едва не перевернулась. В некоторых версиях на самом деле перевернулась. И леди были спасены незнакомцем, который случайно поблизости ловил лосося. И звали этого незнакомца Райкрофт. Поскольку та же история циркулирует среди лучниц в Лангорене, Неудивительно, что все интересуются ее присутствующим здесь же героем. Однако в таком большом собрании народа, где многие даже не знакомы друг с другом, ни один человек не может долго быть единственным объектом внимания. И если капитан Райкрафт продолжает интересовать собравшихся, то не из-за любопытства, откуда он явился, не из-за своего необычного головного убора, а благодаря красивому смуглому лицу под ним. И ни одна пара глаз разглядывает его с восхищением. Но никто не смотрит на него с таким теплом, как Гвен Вин, хотя и она не делает это открыто и подчеркнуто. Потому что понимает, что за ней наблюдают другие глаза, и ей нужно соблюдать приличия. В этом она преуспевает настолько хорошо, что никто из наблюдателей не мог бы сказать, что в ее обращении с капитаном Райкрафтом есть что-то помимо гостеприимства хозяйки. В определенном смысле она и есть хозяйка по отношению к гостю, который еще не освоился с обществом. Даже когда в перерыве соревнований эти двое гуляют вместе и после недолгой прогулки по газону заходят в летний домик, это не вызывает неодобрительных замечаний. Другие поступают так же, прогуливаются парами, задерживаются в тенистых местах или сидят на старинных скамьях. Хорошее общество предоставляет свободу, до определенных пределов. Только испорченные люди могут над этим смеяться, и печален будет день, когда такая уверенность друг в друге исчезнет. Молодые люди стоят рядом в маленьком павильоне в тени раскрашенной крыши. Возможно, они пришли сюда не случайно, да и само соревнование лучниц не было случайным. Но это может сказать только Гвендалинвин, которая и предложила его устроить. Стоя в летнем домике и глядя на реку, они какое-то время молчат, и каждый слышит биение сердца другого. Оба сердца переполнены любовью. В такие моменты не может быть сдержанности или скрытности, а только признание, полное, откровенное и взаимное. И оно действительно близко. Если радость побеждает страх, то любовь тем более Тем не менее, между ними еще держится страх. С ее стороны это опасение, что она слишком торопится, слишком горячо выражает благодарность за оказанную услугу и теперь должна быть более сдержанной. С его стороны сдержанность объясняется похожими причинами, хотя не только. В тех немногих случаях, когда он посещал Лангаренкорт, его принимали тепло и радостно. Тем не менее, в рамках воспитанности и приличий Но почему он всякий раз застает здесь джентльмена, всегда одного и того же, по имени Джордж Шенстен. Этот джентльмен приезжает раньше капитана и остается после его отъезда. А сегодня мастер Шенстен почему-то неожиданно и резко уезжает. Почему? И почему у него был такой расстроенный вид? Почему сын бароннета галопом поскакал из ворот? Видя все это и слыша Капитан Райкрофт неверно истолковывает то и другое. Неудивительно, что он сдерживает слова любви. И вот они молчат, опасаясь непонимания и его последствий. От одного предложения теперь зависит счастье или несчастье всей их жизни. Неудивительно, что при таком страхе разговор неизбежно становится робким и банальным. Те, кто говорит о красноречии любви, но думает при этом о ее самых легких фазах, скорее всего, лгут. Тот, кто испытывает подлинно глубокие чувства, теряет дар речи, как верующий в присутствии божества. Вот стоят рядом два высокоорганизованных существа: красивый и храбрый мужчина, прекрасная и совсем не робкая женщина. Оба богато одаренные, оба полные жизни, любящие друг друга до глубины души. И однако они сдержаны и говорят с трудом, как пара деревенских невеж. Даже больше, потому что Коридон просто обнял бы Филис, влепил бы и красноречивый поцелуй, а она ответила бы тем же. Но двое в павильоне ведут себя совсем по-другому. Некоторое время они стоят молча, как статуи, хотя и едва ощутимо дрожат, словно любовное электричество разлившееся вокруг. затрудняет им дыхание и мешает говорить. А когда речь возвращается, она не более значительна, чем у двух человек, только что представленных друг другу и испытывающих обычный взаимный интерес. Первый начинает леди. Вы как будто недавно в нашей местности, капитан Райкрафт. Нет еще трех месяцев мисс Месвин. Я приехал только за неделю. Или две до того, как имел удовольствие познакомиться с вами. Благодарю вас за то, что называете это удовольствием. Обстоятельства были не очень приятными, напротив, я бы сказала, смеется она и добавляет. И как вам нравится наш Уай? Кому он может не понравиться? Об этих ландшафтах много было сказано в газетах и книгах. Вам они правда нравятся? Очень. Его восхищение вполне простительно в подобных обстоятельствах. Мне кажется, это самое красивое место в мире. Что? Вы ведь такой известный путешественник. Вы бывали в тропиках, на реках, которые бегут в вечно зеленых тропических лесах, среди золотых песков. Вы говорите серьезно, капитан Райкрафт? Конечно. А почему бы и нет, мисс Мисвин? Мне казалось, что великие реки, о которых мы читаем, намного превосходят наш маленький херефорский ручей в объеме воды, в картинах природы, во всем... Нет, не во всем, прерывает он ее. В объеме воды, возможно, но не в остальных отношениях. В некоторых отношениях Уай превосходит и Рейн, и Роно, даже саму Гиппокрену. Наконец у него развязывается язык. В каких отношениях, спрашивает она. В том, что в нем отражается, нерешительно отвечает он. Но ведь вы не растительность имеете в виду. Наши дубы, вязы и тополя не могут сравниться с высокими пальмами и грациозными древовидными папоротниками тропиков. Нет, не ее». Наше сооружение тоже, если правдиво фотографии. Удивительные строения, башни, храмы, пагоды, изображения которых мы видим на снимках, намного превосходят то, что есть у нас на Уае или вообще в Англии. Даже наше Тинтерское аббатство, которое мы считаем грандиозным, ничто по сравнению с ними. Разве это не так? Верно, соглашается он. Нужно признать превосходство восточной архитектуры. Но вы сами сказали, что у вас вызывает восхищение то, что отражается в английских реках. У него есть отличная возможность для поэтичного ответа. В его сознании ее образ, а на языке слова женщины Англии. Но он не произносит их, напротив, отступает и отвечает уклончиво. Правда в том, мисс Вин, что тропические виды мне надоели. Я рад увидеть холмы и долины дорогой старой Англии. Я не знаю, где они могут быть лучше, чем на Уае. Приятно слышать такие слова, особенно мне. Вполне естественно, что я люблю наш прекрасный Уай. Я родилась на его берегах, выросла на них и, вероятно, Что? спрашивает он, видя, что она замолчала. Буду на них похоронена, отвечает она со смехом. собиралась она сказать: проведу на них всю остальную жизнь. Вы, наверное, думаете, что это слишком серьезное заключение, добавляет она, продолжая смеяться. Ну, до этого еще очень далеко, можно надеяться. Это произойдет после долгих и счастливых дней на Уае или в другом месте. Ах, кто может сказать? Будущее для нас закрытая книга. Ваше будущее не должно быть таким, по крайней мере, в отношении счастья. Я думаю, оно обеспечено. Почему вы так говорите, капитан Райкрэфт? Потому что вы сами кажетесь мне воплощением счастья. Он говорит не больше, чем думает, на самом деле гораздо меньше, потому что он верит, от нее зависит его судьба. Она держит ее в руках. Он уже готов признаться в этом. Он на самом пороге признания, но его останавливает странное поведение Шенстона. Все его сладкие мечты, которым он предаётся с момента их знакомства, возможно, всего лишь иллюзия. Она может быть играет с ним, и он всего лишь рыба на ее крючке. И ни слова о любви не срывается с его уст. Есть ли любовь в ее сердце? Любовь к нему? Каким образом Что это значит? спрашивает она, вопросительно глядя на него своими сверкающими глазами. Вопрос заставляет его колебаться. Он не отвечает так, как мог бы, и говорит опять уклончиво, смущенно. «О, я только хотел сказать: вы так молоды, мисс мисвин. Так. Ну, перед вами весь мир. Разумеется, ваше счастье в ваших собственных руках. Если бы он знал, насколько ее счастье в его руках, он говорил бы смелее и яснее. Но он этого не знает, а она не говорит ему. Она тоже сдержана и не пытается воспользоваться его словами, полными намеков. Понадобится еще одно свидание, а может и не одно, прежде чем они смогут поговорить откровенно. Характеры такие, как у них, не торопятся делать признания, какие характерны для простых людей. Их отношения похожи на ухаживание орлов. Гвен просто говорит: "Я бы этого хотела", и добавляется вздохом: "Но боюсь, до этого далеко". Райкрофт чувствует, что перед ним дилемма, вызванная его собственной неуклюжестью, и возможность избежать ее, предоставляет то, что он видит на противоположном берегу реки дом. Странное жилище времен Тюдоров. указывая на него, он говорит: Очень странное здание. Мне, правду, сказали, что оно принадлежит вашему родственнику, мисс Вин. Там живет мой кузен. Темное облачко, упавшее на ее лицо, при этом точном ответе подсказывает ему, что он опять ступил на опасную почву. Он переписывает это характеру мистера Мердока. Кузина мистера Мердока явно не хочет о нем говорить. Так оно и есть. Тень на лице девушки сохраняется. Если бы она знала, что сейчас происходит в Глингаге, о чем говорят за его обеденным столом, эта тень стала бы еще глубже. И на сердце у нее тяжело, может быть, от предчувствия. Райкрофт, смущенный и обескураженный, испытывает даже облегчение, когда Элен Лис со своим кавалером, преподобным мистером Мазгреевом, они тоже прогуливались вдвоем, приближается настолько, что ее можно окликнуть и пригласить в павильон. Так заканчивается диалог возлюбленных, неудовлетворительно для обоих. На сегодня их любовь должна остаться нераскрытой, хотя и мужчина, и женщина очень хотят узнать тайну сердца другого.